Глава 34. Могила. Сергей Морозов. Фрис. Мы удивленно смотрели на подругу. Почему каждый из нас подумал друг на друга, но не на нее? А до меня стало доходить, что классическим лекарем она уже не только не является, но и никогда не будет. А еще, что здесь в принципе нет абсолютно стандартных и привычных классов. Та скудость в умениях, количестве классов и ограничения в количестве заклинаний вдруг предстала совсем с другой стороны. Несмотря на минимум данных в самом начале, больше-то и не нужно. Так как развивая какую-то способность, будь то заклинание, класс или параметр, оно ветвится и в итоге получается совершенно уникальный перс. «И сколько же противников ты смогла уничтожить?» – поинтересовался я. «Троих». Наши глаза стали медленно округляться. Одной атакой окончательно добила она нас. И всех окончательно? Не поверил Кир. Нет, рерол только у одного, остальные отделались потерями жизни. Тут рядом с ней приземлился моб, что, собственно, и подарил ей победу. Красавчик, не буду его отзывать пока. Ого, пятидесятый уровень, впечатлился и рейв. «Так что там с моим вопросом?» — все-таки напомнила о своем интересе девушка. «Не знаю, не сталкивался сам еще», — признался маг-одиночка. «А тебе эти очки за окончательную смерть врага, значит, дали?» «Не очки, а только одно очко». «Да, и в рейтинг уничтожителей каких-то внесли». «А вот про них слышал», — вдруг ответил игрок. «Сейчас туда входят только самые сильные игроки топовых кланов, что и неудивительно». Они как стали между собой бороться, так частенько то один, то другой на реролл попадает. Тогда же и рейтинг возник. Но про очки там ни слова не сказано. «Как они еще все-то туда не отправились?» – удивился я. «Наверняка ведь не по разу умирали уже. Так одна из веток золотого лечения как раз отменяет смерти и возвращает потраченные жизни». «В смысле?» – удивился Кир. «Да есть там такая ветка», – подтвердила Пегас. «Там их три» как и у других золотых умений. Одна, та, что я использую, восстанавливает полностью жизнь и ману. Потом и полноценно воскрешать смогу прямо на поле боя. Вторая скручивает счетчик смертей и возвращает время, что отняла смерть. Отличается от воскрешения тем, что воздействует на игрока, когда тот подойдет к лекарю. А вот воскрешение поднимает соратника прямо на месте, неважно, где тот возродился. Вернется к месту смерти целеньким и без счетчика. И третья ветка — прибавление времени. Счетчик не обнуляется, но добавляет минуты и часы жизни. Откровения Кати заставили задуматься. И по-новому взглянуть на будущие битвы на более высоком уровне. — Ладно, нам пора уже, — вернул нас к первоначальной цели Кир. Попрощавшись с приятелем, мы отправились в баронство Генар. Лететь оставалось недолго, так что и времени ушло всего минут десять. Да и саму деревню, где захоронен Алвар, мы нашли без проблем. А вот поискать его могилу пришлось уже более тщательно. На общем кладбище ее не было, так что мы пошли к неписям. И долго ходили от одного к другому, пока нашли того, что был в курсе о местонахождении последнего пристанища мага. И вот, стоя перед склепом, Я все ждал, когда появится надпись о выполнении следующего шага задания. Но ее почему-то не было. И «Что дальше?» — спросил я вслух. «Ну, посетили могилу. Что еще-то сделать?» «Давай внимательнее скле посмотрим», — предложил сова. «Да здесь, кроме надгробной надписи, и нет ничего!» — воскликнул я в сердцах. «Мы же уже минут десять вокруг нее толкаемся, и ничего до сих пор не нашли!» «А может, вслух ее прочитать?» — предложила Катя. «Ну как тогда, в библиотеке? Тогда ведь только после прочтения вслух квест дали». Задумчиво посмотрев на склеп, я кивнул. «Спи спокойно, старый друг. Обещаю, твое наследие достанется только достойному», прочитала Катя. И сразу, как в архиве, высветилась надпись. «Отгадайте имя хранителя наследия Алвара Непобедимого и получите награду. Подсказка первая. Количество букв в имени хранителя» Равно количеству букв в имени Алвара. Награда. Часть легендарного монстра, руна уникального пета, руна повышения уровня заклинания. Так, не торопимся. Наверняка, если не ответим, то либо награды не видать совсем, либо придется вторую подсказку брать, и награда по-любому уменьшится, предупредил я всех. То, что имя хранителя из пяти букв... «Мало о чем нам говорит», — скептически посмотрел на меня Кир. «Вариантов-то масса». «Согласна. Жаль, конечно, такой приз терять, но у меня даже предположений никаких нет». Еще немного порассуждав и даже предложив системе несколько вариантов, добились только предложения взять новую подсказку. «Ладно, давай уже следующую», — махнул я рукой. «Подсказка вторая. Хранитель является королевским придворным. Награда». «Руна уникального пета. Руна повышения уровня заклинания». «Блин, так и знал, что приз урежут!» – огорчился Кирилл. «Особенно, видимо, тем, что именно для его класса вознаграждение пропало». «Все равно мало что понятно стало», – вздохнула Катя. придворных там много. Даже если бы мы всех их знали, кто сказал, что там нет нескольких неписей с именами из пяти букв?» «Может, хоть какие-то варианты?» С надеждой спросил друзей я. На форум там заглянуть? вы Но и это сейчас было недоступно. Система выдала, что при попытке выйти из игры или попробовать связаться с кем-то, квест будет провален. «Давай третью», – мрачно сказал Кир. Последняя подсказка. Имя хранителя состоит из тех же букв, что и имя Алвара. Награда. Руна повышения уровня заклинания. «Дополнительное условие. Награда выдается только при первом успешном варианте. При повторных попытках узнать имя мага, награда пропадает». «Вот засада!» — воскликнула Пегас. «Зато теперь можно точно сказать, что имя мага для последующего выполнения квеста мы узнаем. А вот чтобы хотя бы руну получить, давайте подумаем, как его звать-то могут!» — ответил девушке Сова. Лавар, Равал, Варал. Под нос себе проговаривал я возможные варианты. Валар. Последнее имя меня чем-то зацепило. Как будто я его где-то слышал. Ребят, а может попробуем Валар? Посовещавшись, решили рискнуть. Имя Валар, сказала Катя ответ. Правильно. Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг четвертый. Память. Награда. Руна повышения уровня заклинания, имя хранителя наследия Алвара. Доступен шаг пятый. Наследство. Задание. Посетите придворного мага Валара и спросите про наследство Алвара непобедимого. Награда вариативно Класс! Здорово! Наконец-то! Обрадовались мы. Вот и награда нормальная привалила. А то водичка до координаты! Обрадовался Кирилл. Только вот теперь вопрос. Как делить-то будем? После этого мы переглянулись и посмотрели на светящуюся руну, что так и манило взять ее и применить к своим способностям.